Глава 15. Палермо. Над морем висит нереально покойная луна. Официант убирает наш столик, за соседним парочка держится за руки, рядом друзья обнимаются, прощаясь. Я в двойном смятении. Я вернулась в свою эпоху, но не на свое место, я снова чужая. Проходит некоторое время, прежде чем мне удается вновь ощутить свое тело. Напряженную шею, ноги, лежащие на пластиковом стуле. Меня знобит, я ёжусь. Элиас закуривает. Теперь я его знаю. Хотя он не сказал о себе ни слова. Расскажи мне о своей матери, и я пойму, кто ты. Он смотрит на зажигалку в руке, а я пытаюсь распознать в его лице черты женщины из Ситроена. Та же серьёзность, решительность. Интересно, какое впечатление она произвела на Морица? Знал ли он, что прекрасная женщина, в которую он влюбился, всегда носит с собой чемодан? Невидимый чемодан, наполненный апельсинами, колючками и камнями, которые когда-то были домом. Наши родственники окружают и пронизывают нас. Хорошие и плохие, живые и мертвые. Мы отражаемся в их историях. Одни открывают свои чемоданы — Другие всю жизнь держат их на замке, а некоторые носят с собой чемоданы своих любимых. И в каждом хранится что-то, принадлежащее другому человеку. «Как познакомились твои родители?» — спрашиваю я. «А ты знала о его другой семье?» — спрашивает он вместо ответа. «Нет, я ничего про вас не знала. Я имею в виду другую семью». Про нее мне рассказала Жоэль. Моя мать ничего об этом не знала. В голосе Укаризна. Преданный ребенок в теле взрослого мужчины. Его дочь. Что она знает о нем? Он по-прежнему избегает называть Жоэль по имени. Тебе нужно поговорить с ней. Вы же брат и сестра. Расскажи ей про Амаль. Она не захочет слушать. Чтобы сменить тему, он достает из пиджака сложенный листок. «Нужны еще данные для свидетельства о смерти», — сухо говорит он. «Имена родителей морятся». «Карл и Паула Райнке. Он вписывает имена в формуляр. «Где мы будем его хоронить?» — спрашиваю я. «Он оставил какие-то указания?» «Нет, ничего». «Не понимаю его». Он распорядился своим наследством. Но что будет с его собственным телом? Получается, ему было безразлично? «Заберите вы его, если хотите», — говорит Элиас. Не знаю, что меня сильнее смущает. Его притворное безразличие или это «вы»? Три нестабильные числа, всегда один против двоих. Я задаюсь вопросом, какая роль отведена в этой игре мне. Я как нить разговора, которая грозит оборваться. Около дома Элиас садится в машину, уезжает, даже не попрощавшись, словно его и не было. Странный контраст составляют его сильное тело, выразительное лицо и сдержанное поведение. Он не заполняет собой помещение, передвигаясь незаметно, как тень. Он словно не включает свой свет. И, по крайней мере, в этом мы похожи. Жуэль наблюдала за нами через окно. Я замечаю движение занавески. Но когда я вхожу, она сидит босая на диване. Свеча на столе горит, и я вижу, что Жоэль завесила настенное зеркало тканью. Я рассказываю ей о Белисе и Амаль, о Яффе и Лидде, о тревожном беспокойстве, которое породило во мне его история. И постепенно, пока я признаюсь Жоэль в своих чувствах, понимаю по ее реакции более глубокую причину моего беспокойства. Его история... Борется в моей голове с другой историей. Два аккорда, каждый из которых гармоничен сам по себе, но вместе они так невыносимо диссонируют, что хочется заткнуть уши. У меня дома в прихожей висит черно-белый портрет женщины. Ее звали Эдит Шульце, урожденная Зомерфельд. Зоммерфельд. Когда мы туда переехали, я нашла ее имя на памятном камне на тротуаре перед домом. Один из многих таких камней. Родилась 14 августа 1908, отконвоирована в Лодзь 16 июля 1942, убита 12 августа 1942. Я знаю даты наизусть. Несколько лет я ежедневно проходила мимо этого камня, и в какой-то момент мне захотелось узнать, кто эта женщина. В соседней школе один из классов делал проект по истории. И поскольку там работала моя подруга, я вызвалась помогать. Мы рылись в архивах, искали родственников и бывших жителей дома и выяснили, что она работала секретаршей в консерватории и была замужем за бухгалтером Паулем Шульце. Нацисты называли такие браки смешанными. У них не было детей. Когда Эдит уволили, мужу надо было решать, бросить Эдит или разделить ее судьбу. Пауль остался с ней. Терпеливо снося нападки и дерзости в своей конторе, находившейся прямо за углом, он не спускал глаз с жены. Каждый день обедал дома, а на улицу она выходила только вместе с ним. Они думали, что справится. Но однажды его отправили в командировку в Штетин, утром туда, а вечером обратно. И соседи выдали жену. Эсэсовцы ворвались в квартиру и забрали ее. Когда вечером Пауль Шульц вернулся домой, его жена уже уехала на поезде в Лодзь. Оттуда ее перевезли в Собибор и через несколько часов после прибытия отправили в газовую камеру. Я так и не узнала, в какой именно квартире жили Эдит и Пауль. Вроде на втором этаже, но там две квартиры. Сейчас в одной живу я, а в другой — турецкая пара с ребенком. Иногда по ночам я лежу в постели, И представляю, как выглядела квартира в те времена. Те же двери в стиле модерн, и латунная фурнитура, тот же паркетный пол, но темные обои и ковры. И я спрашиваю себя, в чьей комнате я сплю. В комнате Эдит Шульца или в комнате соседей, которые ее выдали. Эти образы живут в моей голове. Когда Жэль рассказала, как в Тунисе эсэсовцы выгнали Ясмину из дома, Я видела их. Мать держит девочку за руку. Точно кадры с хорошо знакомого фильма. Меня там не было, но я помню. Это мой стыд, мой гнев, моя печаль. Но когда Элиас рассказывал мне об изгнании и бегстве своей матери, у меня не оказалось готовых рамок для его образов. И теперь они беспорядочно теснятся в голове, ищут себе место и не находят. Конечно, я знаю все по фотографиям, документальной хроники, хотя никогда и не бывала там. Купол скалы, стена плача, фосфорные бомбы в небе над газой, дети в бункере. Никого не оставляет равнодушным страна, которую Жуэль называет Израилем, а Элиас с Палестиной. Может, потому что Библия – самая продаваемая книга в мире? Может, потому что это святая и не святая земля – политический эпицентр? Если горит Иерусалим – Вспыхивает и берлинский Кройцберг. Что я знала обо всем этом до знакомства с Элиасом и Жуэль? Мы пели шалом Алейхем на уроках музыки, но в моем классе не было ни одного еврея. Были только памятники. Пауль Целлан и Анна Франк. Тяжелые темы, на которых держится государство. А единственные палестинцы, с которыми я пересекалась, это продавец фалафеля на кот Бусер Тор, Все в том же Кроицберге. Я даже имени его не знаю. Еще кучка демонстрантов, которые устраивают марш по району, когда в газе снова неспокойно. Гневные лозунги. А мы сидим неподалеку с бокалом опероля. И каждый имеет свое мнение на этот счет. Хотя никто ни черта не разбирается. Чем меньше знания, тем тверже мнение. До сей поры я считала, что лучше мне не вникать, почему они там на Востоке бьют друг друга по башке. Тем более, что я-то немка. Мнения подобности нам. Они упорядочивают, защищают, обещают надежную крепость в запутанном и непонятном мире. Горе нам, когда мы открываем двери. Неспроста мы не можем смотреть друг другу в глаза дольше нескольких секунд. Когда человек слушает, по-настоящему слушает, его мнение оказывается под угрозой. Работая археологом, мучишься не доверять заранее готовым суждениям, даже своим собственным. Сначала надо спокойно заниматься раскопками — потом анализировать артефакты, сверять их с научной литературой, соотносить одну гипотезу с другой. Прежде чем рассказать историю, ее надо найти. А идеологи сначала рассказывают историю, а затем подбирают подходящие факты, игнорируя другие неподходящие. Но в моей работе лучший момент, когда обнаруживаешь находку, которая выставляет все в новом свете. как долго я смотрела Элиасу в глаза. Диссонанс наших образов был так невыносим, что хотелось встать и уйти. Однако я оставалась сидеть, размышляя о субъективности устных свидетельств. Может ли вообще воспоминание быть объективным? Не является ли любое прошлое конструктом настоящего? В моих мыслях было рефлексивное бегство. Но потом побежали трещины по стеклянной стене между мной и Элиасом. Трещина, рожденные сочувствием. Это был его мир, увиденный моими глазами. В конце концов, хотим мы того или нет? Мы родственники? Это правда, что он говорит? Спрашиваю я, Жуэль. Ты ведь никогда не была на войне? Нет. На войне больше нет хороших и плохих. Каждый просто следует своему инстинкту, чтобы выжить: Либо тебя убьют, либо ты убьешь первым. Жуэль допивает красное вино, снова наполняет бокал и чокается со мной. Лыхаем. Улыбки не скрыть меланхолию в ее глазах. Избегая ее взгляда, я смотрю на руки Жуэль. Они у нее тонкие и сильные. Какой то запомнила ту войну. Спрашиваю. «Война?» — говорит Джоэль. «Это человек, сидящий на нашей кухне. На нем были шорты цвета хаки, ботинки и коричневые носки. Его винтовка лежала на столе. Он был красивый».